Глава двадцатая не пропитались запахом Томаса. Проснувшись, я вдохнула его, потянулась и нащупала на подушке клочок бумаги вместо Томаса. «Успел уйти до того, как гончая проснулась. Увидимся», — гласила записка. «Неужели он попрощался со мной с запиской? Не могу поверить. Иди к черту, Томас!» Я скомкала бумагу, запустила ее в мусорное ведро и отправилась в душ. Горячая вода немного успокоила, а запах жареного бекона поманил вниз. Мама уже суетилась возле плиты. «Доброе утро, дорогая! Как спалось?» Мама положила на тарелку два ломтика бекона и яичницу. «Я приготовила завтрак, богатый жирами и углеводами, чтобы неделя началась правильно». Она пригласила меня за стол. Спасибо! «Мне так приятно. Завтрак, забота». Мама улыбнулась, налила кофе и поставила кружку возле моей тарелки. «Когда тебе на занятия?» «Через час, но с учетом автобуса нужно выходить минут через пятнадцать. Я сделала глоток кофе. Сегодня за мной заедет Виктор. Если хочешь, оставлю тебе машину». «О, спасибо». Мама достала ключи из сумочки и положила на кухонный стол рядом с вазой с фруктами. Ровно в то место, где вчера сидел Томас. Чёрт, теперь в доме всегда что-то будет напоминать о нем. Абсурд. Почему мне неуютно из-за человека, с которым я не так давно знакома? Ну все, мне пора бежать. Мама пошла к выходу, но задержалась в дверях. Передай Трэвису, что нет необходимости сбегать посреди ночи. Вы же не первый раз остаётесь вместе. Хорошо, что мама тут же упорхнула, потому что у меня... Не было слов. Перед началом занятий мы с Алексом, как обычно, пошли в кафетерий. Отъезд Стеллы сказался на его настроении, так что атмосфера за нашим столом царила мрачная. Мы уставились в одну точку и долго молчали, наверняка напоминая со стороны двух отчаявшихся людей. "Как дела с Трэвисом?" прервал тишину Алекс. Я его заблокировала от одной мысли, что могу услышать его голос, скручивает желудок. «Надеюсь, мы сегодня с ним не столкнемся, иначе я за себя не ручаюсь. Если он умён, то догадается, что лучше держаться от тебя подальше». Тифани обещала, что избавит меня от проблем с Тревисом. Жаль, что подруга не всесильна. Еще одна моя проблема зашла в кафе в компании Шанны Кеннест, и то, как Томас ее обнимал, вызывало гнев, сжигающий изнутри» ведь эти же руки всего несколько часов назад ласкали меня, желали меня, меня. Захотелось разреветься, убежать, скрыться из виду, чтобы не выдать, как меня задевает то, что я вижу. Я предложила Алексу уйти и с сожалением подумала, что впереди философия, а значит, совсем избавиться от Томаса не получится. Алекс догадался, почему я расстроилась, но промолчал и просто проводил меня до аудитории. Там я привычно заняла место в первом ряду. Минут через десять стали подтягиваться другие студенты, среди которых был и Томас. «Привет, незнакомка!» «А вот и я, в том же месте, в то же время», сказал он и сел рядом со мной. «Какая наглость!» Томас улыбнулся, но я не ответила ему взаимностью, и его энтузиазм угас. Краем глаза я заметила, что он внимательно меня изучает. «Что с тобой?» «Оставь меня в покое, Томас», — буркнула я, не отрывая взгляда от компьютера. Сосредоточиться на открытых файлах на самом деле не получалось. Близость Томаса нервировала. Я осмотрелась и обратилась к блондину в третьем ряду. «Эй, место возле тебя свободно?» Его голубые глаза посмотрели на меня с недоумением, но, к счастью, потом парень улыбнулся, и я узнала его. Это он поприветствовал меня на трибуне тогда перед игрой. Почему я не замечала его раньше? Да, конечно. Я собрала вещи и встала, чтобы пересесть, но Томас схватил меня за запястье. Что, черт возьми, не так? Мне удалось вырваться. Я встряхнула рукой и соврала. Ничего, все отлично. На новом месте я разложила вещи в своем маниакальном порядке. «Привет, я Логан», — представился сосед. «Тебя никто не спрашивал, идиот!» прорычал Томас, повернувшись в нашу сторону. Я сощурилась и сердито на него посмотрела. Логан явно не знал, как реагировать, поэтому я поспешила его успокоить. «Не обращай на него внимания. Я Ванесса», — максимально добродушно улыбнулась я. «Я тебя знаю, но ты первый раз обратилась ко мне. В прошлом году мы вместе посещали занятия, но ты ни разу даже не поздоровалась». От завуалированного объяснения мне стало неловко. «Блин, прости, пожалуйста. Можешь не верить, но я мало с кем здесь общаюсь. То есть проблема не в тебе, а во мне. Я, пожала ему руку. Приятно познакомиться. Я Ванесса, самая неуклюжая и замкнутая девушка на свете. Еще раз прости. Словесную мольбу я усилила взглядом. «Не волнуйся, ты не одна такая», — Логан застенчиво улыбнулся. «Но если чувство вины тебя гложет, то можешь загладить его, например, за обедом в столовой». «Что скажешь?» — согласиться помешал Томас. «Чёрт! Твои навыки пикапа поражают воображение. Что еще собираешься делать? Пошлешь ей открытку с надписью «Будешь моей девушкой, да или нет?» Я была в шоке. «Пожалуйста, извини меня, и его тоже», — я коснулась руки Логана. Потом перевела взгляд на Томаса и рявкнула. «Какого черта тебе надо?» «Почему ты пересела?» — сердито спросил Томас. «Прости, я не знал, что вы двое, ну, вместе», — смутился Логан. «Мы не вместе», — ответили мы с Томасом одновременно. но ну, хоть в чём-то мы согласны». «Кларк, Фэллон, Коллинс, если вы не против, я бы хотел начать урок», — обратился к нам профессор Скотт. Когда он успел войти, от стыда бросила в жар. Первый раз меня отругал преподаватель. Логан улыбнулся, видимо, пытаясь поддержать и успокоить меня. Томас же словно не услышал профессора. Он подошел к нам и встал за спиной Логана. «Ты, найди себе другое место. Мне кое-что нужно уладить». Логан хотел послушно встать, но я положила руку ему на плечо. «Нет, он останется здесь». Томас посмотрел на мою руку на плече у Логана, потом заглянул ему в глаза с угрозой. «Повторять не стану». Логан побледнел. «Ванесса, послушай, может, будет лучше, если я...» — залепетал он. Закончить фразу я не позволила, процедив. «Он останется здесь». Несколько долгих мгновений мы с Томасом сражались взглядами, ожидая, кто сдастся первым. Логан находился между двух огней, хотя наверняка предпочел бы оказаться в любом другом месте. «Мисс Кларк, выйдите!» — крикнул профессор Скотт. простите. Пелена гнева тут же спала. «Немедленно покиньте аудиторию». «Не могу поверить. Меня только что выгнали с лекции из-за этого идиота. Большое спасибо!» — прошипела я Томасу и встала. Уже в коридоре я услышала приглушенный голос профессора. «Коллинс, а вы куда?» «Только не это. Я почти побежала, чтобы успеть скрыться от Томаса, но он все таки догнал меня на выходе из здания». Нес Я не обернулась. «Да остановись ты, мать твою!» Томас дернул меня за руку. Я развернулась и со всего размаху ударила его блокнотом. «Ты понимаешь, что испортил мне уже второй урок за неделю?» «К черту урок! Скажи мне, что с тобой не так?» «У меня тот же вопрос. Почему ты так грубо обошелся с Логаном без всякой причины?» «Ты не оставила мне выбора». То, как спокойно Томас это сказал, меня поразило. Только потому, что я не захотела сидеть рядом с тобой? Нет, потому что ты ведешь себя как капризный ребенок. Вместо того, чтобы убегать, скажи мне, в чем проблема? Я ребенок? Вот это да! Нет никакой проблемы, фыркнула я и попыталась уйти, но Томас не дал. Чтобы не разговаривать со мной, ты пересела. Спрошу еще раз, в чем дело? Ты действительно не понимаешь? Томас не ответил. «С первого дня нашего знакомства ты только и делаешь, что путаешь меня. То вежлив, то говоришь, что я тебе не нравлюсь. Заступаешься за меня перед Трэвисом и тут же называешь меня жалкой. Приходишь ко мне домой, мы занимаемся сексом, а после ты при мне договариваешься о встрече с другой и исчезаешь посреди ночи, не сказав ни слова, оставив жалкую записку. Увидимся. Серьезно, Томас?» «Окей, мы увиделись, когда ты обжимал другую так, будто меня не существует», — прокричала я, и только тут заметила, что мы привлекли внимание других студентов. «Отлично!» «И в этом проблема?» — Томас выглядел удивленным и раздраженным одновременно. «Проблема в том, что я тебя не понимаю!» — я ударила его в грудь и схватилась за голову. Виски болели, я стала их массировать, чтобы успокоиться. Потом глубоко вздохнула и посмотрела на Томаса. «Какую игру ты ведешь! Он провел рукой по волосам, словно так мог привести мысли в порядок. «Я не играю. Тогда чего ты от меня хочешь? Ты все время крутишься вокруг меня, но никогда не подпускаешь по-настоящему». «Не знаю», — прошептал Томас. «Не знаешь? Правда?» Я с горечью покачала головой и собралась уйти, но Томас снова поймал меня за руку. «Стой, Нес! он глубоко вздохнул. «Когда я с тобой, я делаю то, чего не должен. Например, убегаешь посреди ночи, как вор, или используешь меня, чтобы выпустить пар с помощью секса, словно я одна из твоих куколок?» Мой голос дрожал, я сдерживала слезы. «Погоди, ты же была в ужасе, что твоя мать застанет тебя со мной!» Я всего лишь выполнил твою просьбу. Я не использовал тебя, чтобы расслабиться. Хочу напомнить, что удовольствие получила ты. Томас, ты заставил меня почувствовать себя использованной. Я поделилась с тобой частью души, а ты, выскользнув из моей постели всего несколько часов назад, как ни в чем не бывало, ходишь в обнимку с Шанной. Что я должна была почувствовать? Томас закусил губу, нервно осмотрелся. Казалось, что он вот-вот заговорит, но выражение его лица вдруг стало жестким, Таким я его еще не видела. Появление в твоем доме было ошибкой. Забудь или притворись, что этого не было. «Что? Забыть?» — переспросила я надломленным голосом, пытаясь глотнуть комок в горле. «Да, забудь то, что между нами было». Он сделал небольшую паузу и продолжил. Ты ведёшь себя, как ревнивая подружка. С чего бы? Я не с тобой. Я пару раз страхнул тебя. Нам было весело. Но на этом всё». Его слова меня ошеломили, слезы хлынули из глаз. Я отшатнулась, чувствуя себя униженной, оскорбленной, обиженной. Снова. Томас, кажется, уже пожалел о сказанном. Шагнул ко мне, попытался обнять, но я оттолкнула его. «Вчера ты просил не сравнивать тебя с Трэвисом, а ведь на самом деле ты не так уж сильно от него отличаешься». Я поморгала, прогоняя слезы. «С этого момента держись от меня подальше». После этих слов я развернулась и побежала прочь. Какая же я глупая! Как могла неправильно понять его намерения? Почему поверила, что такая неуверенная и неуклюжая девушка, как я, может ему понравиться?» Да, прошлой ночью, лежа с ним рядом в кровати, я на долю секунды в это поверила, но ошиблась. Я не должна была подпускать его близко, не должна была раскрывать перед ним душу, ведь с самого начала знала, что он собой представляет, знала, что я для него всего лишь развлечение, а все эти разговоры, что он хочет узнать меня получше, чистая выдумка, ложь. Почти на автомате я добежала до машины и поехала домой. Стоило мне закрыть за собой входную дверь, как я разрыдалась. Обхватила голову руками, запустила пальцы в волосы и плакала, плакала, плакала. Когда мне немного полегчало, я приняла душ и легла на диван. Есть совсем не хотелось. Ничего не хотелось. В районе пяти вечера пришла мама. Я соврала, что мне нужно заниматься, и заперлась в комнате, но вместо учебников решила почитать гордость и предубеждение. Вот только на прикроватной тумбочке книги не было. Наверное, мама положила ее в шкаф, когда убиралась. Я хотела продолжить поиски, но тут в дверь позвонили. «Кто это? Чёрт возьми!» Чтобы опередить маму, я бросилась вниз по лестнице и открыла дверь. На пороге стоял Логан и неловко улыбался. «Эм, привет, Ванесса!» Он помахал рукой. «Привет, Логан!» Я повторила жест, смущённая и удивлённая его неожиданным визитом. «Я спросила у секретаря твой адрес, чтобы занести конспект сегодняшней лекции. Вдруг пригодится?» Он протянул мне флешку. «Спасибо большое и извини за сцену в аудитории. Ты просто оказался не в том месте, не в то время», — кое-как объяснила я. «Понимаю, это же Томас Коллинз. Что еще от него можно ожидать?» Хотя в какой-то момент я подумал, что вы оба взорветесь. Мне захотелось провалиться сквозь землю. Еще раз прошу прощения и за себя, и за него, и спасибо за конспект. Я фальшиво улыбнулась, желая побыстрее отвязаться от Логана. «Не за что. Слушай», — он провел пальцем по своей брови, «может, как-нибудь выпьем кофе?» «Ванесса, все в порядке?» Мамин голос спас меня из неловкой ситуации. «Ужин готов». «А мне нужно бежать, Логан. Увидимся в классе. Еще раз спасибо», — протараторила я и закрыла дверь. Вовремя. Мама за спиной начала свой допрос. «Кто это был, дорогая?» «Одногруппник. Мне нужно было передать ему кое-какие записи», — солгала я. «Хм, понятно. А тревис знает, что твои одногруппники появляются у тебя дома и приглашают на кофе» поинтересовалась мама. «Подслушивать нехорошо». Я устроилась за столом и отломила кусочек хлеба. Мама принесла две тарелки макарон с сыром и села напротив. «А с Тревисом...» Фразу я не закончила, задумавшись, стоит ли ей обо всем наконец рассказать. Мама наверняка придет в ярость, когда услышит о нашем разрыве. С другой стороны, если она узнает причину, то поймет, каков ее любимчик на самом деле — «Что-то случилось? Вы поссорились?» Я сделала глубокий вдох и мысленно помолилась, чтобы мама отнеслась спокойно к новости про Тревиса. «Тебе не понравится то, что я сейчас скажу», — предупредила я и, сделав паузу, на одном дыхании выпалила. «Между нами все кончено». Я почувствовала себя так, словно, наконец, избавилась от тяжеленного кирпича, лежавшего на моей груди. «Что ты говоришь, дорогая?» «Между мной и Трэвисом все кончено», — повторила я, глядя ей в глаза. Повисла гробовая тишина. «Что ты сказала?» «Ты слышала». Мама посмотрела на меня с недоверием, покачала головой и приподняла уголок губ. «Плохая шутка». «Мам, я говорю серьезно. «Не может быть!» — она положила вилку на тарелку. «Этот ублюдок изменил мне, мама», — объяснила я. В глазах мамы был шок и паника. «Он мне изменил», — повторила я. «Он соблазнил наивную девушку только для того, чтобы использовать ее на одну ночь». Словно очнувшись от сна, мама заморгала и попыталась возмутиться. «Какое чушь ты несешь? Тревис — хороший парень, из уважаемой семьи, он никогда бы так не поступил». Я тоже так думала, но это правда. Бред». «Наверняка он был просто пьян, или друзья его подставили?» Я поморщилась. «Мама, мы не в кино. Трэвис это сделал. Даже если он был пьян, я не готова его оправдать и простить». Я стукнула кулаком по столу. «Дорогая, послушай». Она провела ладонями по своему лицу, как бы пытаясь вернуть себе ясность ума. «Я знаю, что ты злишься, что тебе сейчас больно, но все же подумай». Ты не можешь выбросить два прекрасных года из-за мимолетной ошибки. Я не могла поверить своим ушам. Трэвис постоянно проявлял ко мне неуважение, обманом заставил наивную девушку переспать с ним и исчез на следующее утро. Он же парень, Ванесса. Возможно, он переживает трудные времена, на него столько всего давит, а ты даже не пытаешься его понять и поддержать, Он просто ошибся, не осуждай его. То есть это я во всем виновата?» Я остолбенела. «Ты... ты... ты с ума сошла, мама? Конечно, я не буду его поддерживать. Я его бросила, Все кончено. Не хочу проходить через все то, что ты пережила с папой». Я встала, налила стакан воды и одним махом выпила его. «Ванесса...» «Если ты позволишь гордости и гневу возобладать над тобой, то горько пожалеешь. Думаешь, тебе выпадет еще раз такой шанс?» Меня передёрнуло от отвращения. «Знаешь что, мама?» Я поставила стакан и повернулась, чтобы посмотреть на нее. «Я ожидала, что эта новость тебя расстроит, что ты будешь в ярости, попытаешься как-то повлиять на меня. Но в глубине души надеялась, что ты поддержишь меня». Какой же я была дурой. Для тебя же важны только деньги. Ванесса? Нет, мама, на этот раз никакой Ванессы. У тебя сложилось ложное представление о Тревисе, и мы обе знаем почему. У него есть то, чего нет у других. Шестизначный банковский счет, И для тебя этого более чем достаточно. Подумаешь, твою дочь унижают и предают. Какая разница, если это делает миллионер, за которого она может выйти замуж, чтобы затем влачить самое жалкое существование на свете? Я перевела дыхание. Мы с Трависом расстались несколько дней назад, и я не собираюсь к нему возвращаться ни сейчас, ни когда-либо потом. Несколько дней назад? Мама нахмурилась. Тогда кто был вчера в твоей комнате? От паники тело словно онемело, но я решила не отступать. «Оставь меня в покое. С Тревисом все кончено», — выплюнула я и вышла из кухни, не дав маме возможности что-то еще сказать. Я заперлась в спальне, прыгнула на кровать и зарылась головой в подушку второй раз за день, давая волю безутешным рыданием.